Рыбников пришел в себя, испытав странное ощущение, будто кто-то венчиком травинки водил у него под носом и по подбородку. Это капельки крови из разбитого рта и носа стекали вниз, щекотали кожу под усами и бородой. Он открыл глаза, оттолкнувшись рукой от досок, сел, привалившись к стене. Мужик в костюме и модных туфлях сидел рядом на стуле и листал какую-то книжечку в красочном переплете. Другой мужик слонялся по комнате, разглядывал фотографии в рамках поделки из дерева, выставленные в серванте, и два ружья, висевшие на противоположной стене. Со стола сорвали клеенку, по всей комнате раскатились снаряженные ружейные патроны, пустые гильзы, мелкие шарики-дроби. Покрашенным половицам рассыпан черный порох, блестят капсули от патронов. За столом сидел долговязый сутулый парень, включив переносной компьютер и какую-то штуковину, напоминающую миниатюрный телевизор. Он уставился на экран монитора и механически, как заведенный болванчик, качал головой. «Сигнал мобильника окончательно пропал и больше не появляется». Ландау поправил очки с толстыми стеклами. Но все сходится, ошибки нет. Сигнал шел именно отсюда. Ну, плюс-минус 500 метров. Это помехи и погрешность системы GPS, которая всегда немного врет. «Ландау, подумай еще раз. Ты ничего не напутал». Месяц сделал круг по комнате. Сигнал телефона оборвался, как только закончился телефонный разговор. Ландау запустил в курчавые темные волосы пятерню, поскреб ногтями затылок. «Нет сигнала, вот и все. Чего тут напутаешь?» «Хватит валяться, как свинья вареная», — сказал Месяц и пнул лесника ногой в бедро. Достал фотографию Бобрика, сунул ему под нос. «Узнаешь эту сволочь, а? Он гостит где-то здесь. По твоему приглашению, да? Не слышу!» «У нас тут много народу!» ответил рыбников сезон на уток и ко мне на доклад охотники не ходят если бы я каждого помнил в лицо рыбников застонал от боли это месяц ударил его в живот под меткой ботинка наклонился и собрав во рту побольше слюны плюнул в лицо мы не для того 300ёрст отмахали чтобы это говно хавать крикнул он Сраный псих, которого ты защищаешь, все равно не жилец. Он у многих людей большие бабки закрысил. А меня чуть померу не пустил. И сделал инвалидом на всю жизнь. Зачем тебе с ним рядом в могилу ложиться? Ты ведь видел этого парня? Эта сука где-то здесь? Хрен знает. Ну, посмотри внимательней. На карточке он выглядит немного моложе. Но узнать можно. И перестань стонать, как баба. «Не так уж тебе и больно! У нас мало времени! Ну, вспоминай, тварь! Животное!» Рыбников делал вид, будто разглядывает фотографию. На самом деле он очень смутно видел изображение на бумаге. Правый глаз затек и почти совсем закрылся. Кроме того, из рассечения над бровью под веки здорового глаза попадала кровь. Взгляд туманили слезы, с которыми лесник не мог справиться. Он попытался поднять правую руку, протереть глаз, но не смог. Сломанное предплечье онемело и налилось неподъемной тяжестью, будто в руку вкололи лошадиную дозу навокаина, а потом привязали к ней пудовую гирю. Левая рука, кажется, была цела, но Рыбников не решался оторвать ее от пола. Он боялся, что потеряет равновесие, завалится на бок и уже не сможет подняться. Он моргал глазами, выигрывая время, чтобы собраться с мыслями, найти какой-то спасительный выход. Но ни одной путной мысли в голову не лезло. — Я ни хрена не вижу! — сглотнув кровь, сказал он. — Зрение совсем не того. Село! Месяц выругался, вышел в сене. Вернулся с черпаком, выплеснул воду в лицо Рыбникова, снова поднес карточку к его носу. «Это твой последний шанс! Слышь ты, сраный тупой идиот!» Краснопольский поднялся на ноги, повесил пиджак на спинку стула и по локоть закатал рукава рубашки, наклонился к леснику, что-то прошептал ему на ухо и громко сказал. «Мне не хочется этого делать, но я сделаю. Ну как, нравится тебе такая процедура?» «Не очень», — ответил Рыбников. «Приятнее кусок дерьма понюхать или поцеловать того ублюдка, которого моя бывшая жена родила от негра. Только забил я на тебя, гнида!» «Напрасно теряем время. Он по-хорошему не понимает». Краснопольский, отодвинув от стены ящик для обуви, поднял с полу ржавый шиферный гвоздь, ждавший своего часа с незапамятных времен. Повертев гвоздь в руке, обмотал широкую шляпку носовым платком. Зажал гвоздь в руке между безымянным и средним пальцами, уперев шляпку в ладонь и шагнул к Рыбникову. Ландау, наблюдавший за этими манипуляциями, испытал первые позывы тошноты. Услышав крик, он отвернулся к окну, стал внимательно разглядывать макушки дальних сосен. Не впервые он становился свидетелем человеческих мучений и всякий раз боялся, что, не выдержав этого зрелища, криков, вида и запаха крови, жестоких побоев, сам блеванет или у всех на глазах грохнется в обморок. Поэтому, отключаясь от действительности, старался ничего не видеть и не слышать. Ландау не понимал людей, которые могли спасти себе жизнь, но почему-то не хотели для этого пальцем пошевелить. Какой смысл переть против грубой силы, если этой силе ты ничего не можешь противопоставить? Зачем прятать человека, которого с твоей помощью или без нее все равно найдут и грохнут? Какой смысл мучиться строить из себя крутого парня, когда есть шанс выторговать жизнь? Упертость этого лесника – Выше человеческого понимания. Здравый смысл, простая логика отступают на задний план. Глупо все это и некошерно. Некошерно. Лес беспокойно шумел, на небо наползали лохматые облака, брызнули редкие капли дождя, парни месяца и Фомин попрятались в машины».